Глава четвертая, в которой хранитель вынужден признаться в собственном бессилии и обратиться за помощью. Сан-Сан шел с старинными улочками Женевы. Именно здесь люди больше всего пострадали от нашествия дракона. Странно было видеть, как в благополучной, мирной Швейцарии рабочие закрывают мешками с песком витрины ювелирных магазинов, а улицы патрулируют военные на тяжелой бронетехнике вооруженной скорострельными пушками и тяжелыми пулеметами. При этом, что интересно, головы патрульные задирали вверх, как будто ждали нападения с воздуха. Так, впрочем, и было. Во всем, даже в манере передвижения людей по улицам, чувствовалась нервозность. сансаныч хорошо понимал, что проблему с розыском драконов в мире людей надо решать как можно быстрее. Прочитав местную прессу, хранитель выяснил, что дракон скрывается в разветвленной сети пещер южной оконечности швейцарских Альп. И действительно, где еще прятаться дракону, как не в пещере? А еще хранитель сообразил, что крылатое чудище обладает способностью становиться невидимым временами. Пользуясь этим, оно и добывает золото. Утаскивает в свое логово, что вполне в характере драконов. Согласно европейским легендам, сам смысл их существования заключается в том, чтобы добывать, стяжать, копить и охранять сокровища. А под сокровищами любой дракон понимает три вещи. Золото, драгоценные камни и красивых девушек. Желательно принцесс. Поэтому, как догадался Сан Саныч, пришелец из книжного мира и выбрал именно Швейцарию. Не очень понятно, как тут с красивыми девушками, но уж чего-чего, а золото в стране навалом. Разгромив несколько банковских хранилищ, дракон набрал достаточное количество нетускнеющего презренного металла и спрятался в пещерах. Про исчезновение принцесс ничего слышно не было. Может быть, потому что в современном мире настоящие принцессы стараются не выделяться на улицах одеждой и драгоценностями, а предпочитают скромные наряды. Итак, Сан Саныч решил отправиться в Альпы. На берегу Женевского озера он нанял катер, который меньше чем за час доставил его к тому месту, откуда и должно было начаться восхождение в горы. А поскольку дело происходило в нашем мире, а не в книжном, вооружен был хранитель только книгой-порталом. На рукаве его куртки неярко поблескивали шесть ромбиков, обозначающих его статус, и он очень надеялся, что перебравшийся сюда из забытой легенды дракон не будет подслеповатым, как старый вегетарианец Драго, и, разглядев ромбики, сделает правильные выводы. Все дороги в швейцарских Альпах были перекрыты солдатами, настроенными, впрочем, весьма дружелюбно. Пообщавшись с ними, хранитель выяснил, что дракона уже некоторое время не видно и не слышно. Последний раз он показался в небе, дней пять назад, около полудня. — Поэтому, господин, если вы уже утолили свое любопытство, то вам лучше спуститься назад, вниз, вот по этой тропе. — Будьте осторожны, там местами круто. Не споткнитесь, — сказал один из военных. Сделав вид, что послушался совета, и отойдя подальше от солдат, наблюдавших за тропинкой, хранитель просто двинулся, сверяясь с книгой-навигатором, напрямую вверх, в том месте, где не было никаких дорог и, соответственно, охраны. Найти нужную пещеру ему не составило труда. Не прошло и получаса, как Сан Саныч добрался до цели. Дракон развалился на полу посередине пещеры, закрыв собой проход дальше. Тяжелая голова с клыками торчала наружу, а тело и крылья загораживали вход в ответвление, где дракон спрятал золото. Учуяв приближение хранителя, дракон, взрыкнув, выпустил струю огня. сансаныч направил свет компактного, но очень мощного фонаря чудовищу в морду, затем громко произнес на староанглийском языке. — Ну-ка, прекрати! «Смотри сюда!» Хранитель посветил фонарем себе на рукав, и шесть ромбиков вспыхнули маленькими звездочками. Дракон опустил голову на пол. а а, -а Главный хранитель!» Недовольно пробурчал он. «И чего тебе надо? Здесь я тебе не подчиняюсь!» «Ошибаешься! Еще как подчиняешься!» Сансанч говорил, стараясь не повышать голос. У него был план: подойти к чудищу как можно ближе, неожиданно включить портал и с его помощью перенести дракона обратно в книжный мир. Но дракон был начеку. Не успел хранитель сделать несколько шагов, как пламя из пасти чудовища ударило прямо перед его высокими ботинками. Сансанч остановился, но не отступил. Тогда дракон чуть продвинулся вперед, одновременно расправляя крылья. Мощная струя огня, на сей раз направленная прямо в голову хранителя, заставила того отпрыгнуть. «Знаешь, мне что-то не хочется тебе подчиняться», — заговорил дракон. «Мне тут хорошо. Вдоволь золота и некого бояться». «Здешние воины не смогли со мной справиться, и, похоже, не смогут. Да и ты, хранитель, в мире людей безоружен. А подобраться к себе я тебе не дам. Мы, драконы, умеем не спать веками, научились, охраняя свои сокровища. И если ты попробуешь еще раз ко мне приблизиться, поверь, я не стану тебя щадить, спалю на месте». «Даже головешек не останется!» — грозно прорычал он и добавил. «А теперь убирайся!» Хранителю ничего не оставалось делать, как подчиниться. Выйдя из пещеры, он со злостью швырнул ненужный теперь фонарик в пропасть и полез вниз пробираясь через заросли к дороге, Сан Саныч напряженно размышлял. Что-то важное из слов дракона засело у него в голове. А что, он никак не мог понять. И только уже оказавшись в лодке, которая везла его обратно в Женеву, хранитель сообразил, в чем дело, и, хлопнув себя ладонью по лбу, воскликнул. — Он сказал! — Здешние войны Ну, конечно же! «Никто не сможет справиться с книжным драконом, кроме того, кто победил его в книге!» «Следовательно, мне нужен рыцарь!» э, «Кажется, Драго говорил о сэре Ланселотте!» Влекшись, Сан Саныч даже не заметил, что говорит вслух. Впрочем, никому и дела не было до его монолога. Рядом находился только лодочник, который невозмутимо крутил штурвал. Он уже 20 лет возил туристов по Женевскому озеру и настолько привык к эксцентричным иностранцам, что и этот, разговаривающий сам с собой, его нисколько не удивил. Хранитель вновь переместился в книжный мир, уже зная, кого хотел найти. Поэтому поиски не заняли много времени. В одной полузабытой копии старинной английской легенды о сэре Ланслоте рассказывалось, как сей храбрый рыцарь одолел дракона. А перед тем, как вступить с ним в бой, он двадцать лет бродил по монастырям, собирая материалы о драконах и способах их одолеть. Сэр Ланселот даже сам написал об этом книжку с различными подробностями и собственными иллюстрациями. Только, как утверждал автор, его книжка куда-то подевалась. Итак, хранитель нашел героя этой копии. Храбрый рыцарь. Без оружия и доспехов сидел на берегу красивого озера, задумчиво кидал в воду камешки и выглядел очень удрученным. И когда сансаныч спросил, чем вызвано его плохое настроение, сэр Ланслот печально ответил. «Знаете, добрый сэр-хранитель, не часто случается, когда вдруг в один момент пропадает смысл жизни». И рыцарь тяжело вздохнул. «Простите, сэр Ланслот, не понимаю вас». У хранителя не было времени пускаться в философские дискуссии о смысле жизни. Но просто взять и выложить суть дела ему не позволяли правила этикета, принятые в рыцарских романах и легендах. «Все просто, добрый сэр», — отвечал собеседник. «Из моей книги пропал дракон». «Да-да, совершенно неожиданно пропал. А к чему тогда двадцать лет странствий и учебы, если мне невозможно применить полученные знания?» Я хотел предложить свои знания лэнслотам из других легенд, но они прекрасно справляются сами. Да и с драконами им редко приходится сражаться. Разговор начал принимать интересующие хранители направления, и тот вкратчиво спросил. — И как вы думаете, сэр рыцарь, куда дракон мог деваться? — Право, не знаю. Недавно попал сюда странник. Не знаю, как его описать. Я занят был. Не рассмотрел сего господина и совсем не запомнил, о чем сейчас очень жалею. Только обратил внимание, что он не из наших. Ну, вы меня поняли, из какой-то другой книги. Словом, побыл странник здесь недолго, а вскоре пропал дракон. Ну, может, совпадение. Ведь не украл же его чужак в самом деле». «Все может быть», — подумал хранитель. Но вслух, разумеется, сказал совсем другое. «Мне кажется, уважаемый сэр Ленслот, я знаю, где искать вашу пропажу». При этих словах рыцарь удивленно уставился на хранителя. «А «По моим данным, ваш дракон теперь находится в мире людей. И, если честно, сильно всем там досаждает». — Неудивительно, сырохранитель, — тотчас откликнулся Ланселот. — У моего дракона, наверное, самый примерский нрав среди его собратьев. Он зол, коварен. Натура у него склочная, да и жаден без всякой меры. В нашей истории было не так уж много золота, но буквально все до мельчайшей крупинки он утащил к себе в логово. Я столько лет готовился к сражению, и вот только собрался расправиться с негодяем, как тот... Исчез. Ах да, простите, я отвлекся. Чем же я могу быть вам полезен, сэр-хранитель? Сан рассказал Ланселоту о своем свидании с его драконом и о том, что людское оружие на него не действует. Вот если бы, любезный сэр-рыцарь, соблаговолил... Услышав такие речи, Ланселот сразу приободрился. «Вам не придется меня упрашивать, сэр-хранитель!» заявил он, тут же вскакивая на ноги. «Поразить зло!» Для меня является высшей честью, и я готов следовать за вами хоть на край света. Или даже, как у нас получится, за край. Рыцарь наклонился и поднял спрятанные за камнем меч и доспехи. — Когда мы отправляемся? — деловито поинтересовался сэр Ланслот, пробуя, не затупился ли клинок. Хранитель улыбнулся. Он и не подозревал, что все пройдет так удачно. Рассчитывал на долгие уговоры, придумывал, как и чем подкупить рыцаря, если тот будет отказываться. Но ничего подобного, как выяснилось, не понадобилось. «Будьте наготове, сэр Ланселот», — ответил Сан Саныч. Э, «Я призову вас, как только вы понадобитесь». Доблестный рыцарь-драконоборец отсалютовал ему рукой, на которую уже успел надеть латную перчатку. Похоже, день для него... Начался удачно.